Настоящая концовка. Эльвингард. Пригород столицы. Отче! Ой, как мило ты чихаешь, Клами. Тебя кто-то вспоминает? С чего ты взяла? Я просто чихнула. Фи недавно вернулась домой. Доложить об увиденном. Клами щекнула пальцами у нее перед глазами. Это был условный сигнал, снимающий с Фи внушенной ей ссорой ложные воспоминания. О! Ого! Как хитро он подменил мне память о правилах! «Эльвингард позорно проиграет, если сунется к ним!» Клами хихикнула и пошла к выходу. Фи последовал за ней. «Фи, ты догадывалась, что все так выйдет?» «Не хочется признавать, но такого размаха я и представить не могла!» Фи сразу поняла, что Сура хотела окружить Восточный Союз врагами. Но его планы были гораздо масштабнее. «Наверное, это и называется «выжить как губку!» «Они извлекли из нас всю пользу, какую только могли», – заметила Фи. Имея в виду, что Сура использовал их с Кламе с максимально возможной для себя выгодой, Кламе шла молча. Благодаря полученным от Сура воспоминаниям, она наряду с Шира и Жрицей была одной из немногих, кто понимал суть его плана полностью – плана прохождения этого мира. В этом плане была уготована роль и ей самой, причем неимоверно сложной для выполнения – Воспоминания Соры и увиденная ею игра с Восточным Союзом заставили Кламе вспомнить слова, которые Сора произнес после победы на выборах короля Эльки, взяв ее за подбородок и заглянув прямо в глаза. Нужно лучше думать о человечестве. Увидев своими глазами, насколько безграничен потенциал Эммонити, она не могла не усмехнуться собственным когда-то сказанным словам об ограниченных человеческих возможностях. И сама она ведь тоже была одной из Эммонити. Не, думала, мне кажется, но ты изменилась, Клами. Видимо, память этого проходимца на меня так повлияла. Тебе не нравятся перемены? Ну, немножко жаль, что я больше не смогу любоваться, но, моя милая, плакса Клами. Говорю же тебе, я не плакса. Фи вдруг посерьезнев, Сказала: "Но, Клами, если ты пытаешься подражать ему, «Я все понимаю. У меня нет Шира. Нет оснований так безоговорочно верить в свои силы». «Ведь Сора, притворявший в жизнь совершенно невообразимые планы, без Шира никогда не смог бы обрести уверенность в собственных словах». «Зато у меня есть тыфи, так что я найду другой, свой собственный способ». «Способ, которым слабый может одолеть сильного». «Способ превзойти саму себя». «Способ взмыть в небо без крыльев». Кламе повернулась к Фи и неуверенно спросила, Но ты ведь мне поможешь? Конечно. Ради тебя я хоть со всем миром воевать готова, ответила Фи. Она взяла Клами за руку и тепло ей улыбнулась. Клами кивнула и повернулась. Ну, тогда пошли, Фе!» Пошли. Ослабить эльвингард изнутри легко сказать, промотала себе под нос Клами. Непростую задачу поручил ей Сора, но она больше не сомневалась. И поступь ее была уверенной. «Вот и видишь ссора! Я это сделаю!» С вызовом сказала она. Две девушки, Клами и Фи, стояли в начале долгого пути. Рано или поздно они отыщут способ превзойти самих себя. Найдут свои собственные крылья. Но перед этим успеет произойти еще много всего.